Я отключил матюкальник и вышел из кабинета, закрыв за собой обитую ватой и грубым дермантином дверь. Полагаю, не случайно утепленную таким образом. Ремонт розеток я решил перенести на более позднее время, когда комитетчик покинет административный барак. Предосторожность, вероятно, напрасная. Хотя, кто знает. У вахты я столкнулся с жуликом Леней не глядя на него, произнес шепотом, «Звягина знаешь? Медика?» Вопрос словно бы соскользнул у него с уголка губ. «Да». «И что?» «Стукач», — сказал я, покосившись в сторону административного барака. «Проверено». «Вас понял, перехожу на прием». «Надо выждать дня три». «Не учи, у меня пятая ходка». Я скинул на вахте одолженную гимнастерку, сказав, что вернусь в зону позднее. Я думал. Что подтолкнуло меня сдать информатора КГБ уголовникам? Его прошлое и настоящее, хладнокровного, видимо, душегуба? опасение за судьбу симпатичного мне Олега? Не знаю. Сомнения в правомерности такого поступка мною испытывались немалые. Я ведь тоже подставил под удар чужую жизнь, распоряжаться которой не имел ни малейшего права. Но меня просто заело это мерзейшее в своем бесстрастии планирование тайного отравления. Да и персонажи, планирование осуществляющие, ничего кроме годливости не вызывали». Именно такие соображения, а точнее эмоции, руководили мною, когда, вернувшись в компанию забора строителей, я поведал, оставшись наедине с Олегом, все услышанное, упомянув также и о своем разговоре с авторитетом Леней. «Они достанут меня», — грустно молвил Олег. «Не сегодня, Толя, так завтра. А я уже и успокаиваться начал. Вот же дурак!» «Да, взъелась на тебя, ГБ, основательно», — посочувствовал я. «При чем тут ГБ?» — поморщился он. «Ну, а кто же?» «Страна, в которой ты родился, на меня взъелась». «Объясни». «Он слишком много знал. Вот и все объяснение», — сказал Олег. «Ладно, придумаем что-нибудь. Главное, информация получена. А значит, мы вооружены». Чем лопатой? — Оперативным знанием обстановки. Большой козырь, кстати, учти на будущее. — Я-то учту, — сказал я. — Но в гроб ты свое знание унесешь, если только не сдернешь отсюда, причем в самое ближайшее время. — Помоги, — произнес Олег. — Ну, слабо? — Слушай, — сказал я. — Не знаю, чему вас там натаскивали в шпионских школах. Но меня в сержантской учебке науку о побегах заставляли изучать дотошно. И я изучал. Тем более интересная наука, живая. И скажу тебе так, способов совершения побега сотни, но нет ни одного гарантирующего успех. Затем сбежать одно дело, а вот скрыться от преследования другое, не менее сложное». Как правило, длительность пребывания на воле у беглых составляет от получаса до трех суток. Посади сейчас под охрану меня, инструктора, я бы еще поломал голову, как сделать ноги, и не уверен, что получилось бы. Но ведь бегут же. Я тебе говорю о правиле, Олег, а не об исключениях. Крайне редких, кстати. «Так», — сказал он, — «о чем мы вообще, гражданин-сержант? Что за тема разговора? Еще тебе не хватало брать на себя мои головные боли? Закончили». И он отправился к бригаде, устанавливающей очередной столб. На душе у меня было погано. Я не мог помочь этому человеку. Ничем и никак. А хотел. Я не признавал игру без правил с теми, кого правила ограничивали. Через несколько дней меня постигла беда. Кэп угодил в госпиталь с обострением язвы, командование роты принял на себя Басеев, и я, предчувствуя грядущие ограничения вольности своего режима, поспешил удариться во все тяжкие. Срочно перетащил в зону 20 ящиков алкоголя, свернул строительные работы и под предлогом поиска недостающих материалов интенсивно предавался рыбалке, купанию в канаве и ловле питательных раков. Тем более стоял август, и быстротечные прелести лета истаивали на глазах. Труболет практически ежедневно таскал из частных хозяйств то кур, то гусей одновременно наведываясь и в огороды, где вызревали помидоры с огурцами. Так что качественной жратвой мы себя обеспечивали. Наведавшись на колхозное поле и накидав в кузов початков молочной кукурузы, я уже намеревался возвратиться обратно к зоне. Но тут убийца предложил нанести визит к бахчеводам-армянам, чье обширное многогектарное хозяйство располагалось неподалеку. Может пожертвуют единоверцы пару арбузиков, высказал он предположение. Что вы? отмахнулся отец святой. Такие ж лобы! И чуть-что из Берданок полят поежился конвойный кондрашов, сжимается в ее автомата. Опасно даже соваться. Едем! решительно заявил труболет. Я на армянина только так закашу. Примут, как родного. Бродяга-полиглот действительно блеснул своим знанием языка и обычаями армянского народа. Нас даже пригласили в сторожку, угостив чаем со сладостями, и, воспользовавшись расположением хозяев, труболет выклинчил у них банку растворимого кофе, не уставая бубнить печальным голосом одну и ту же фразу, в которой единственным знакомым мне словом было «турма». Отец святой вдумчиво труболету поддакивал, используя, правда, лишь междометие. В итоге армяне навалили в кузов нашей машины целую гору арбузов, и мы, используя штык-нож, выданный Кондрашовым, дружно принялись за дегустацию даров Донской степи. — Витаминчики! — ликовал убийца, жадно вгрызаясь в сахаристую мякоть основательного арбузного ломтя. «Запасец на зиму! Очень полезный овощ!» — соглашался отец святой с лихорадочной поспешностью, приканчивающий уже третий арбуз. «В нем много пользительных элементов!» «Например?» — спросил, отирая травой липкие от арбузного сока, руки Олег. «Ну, железо, думаю. В таком случае и при таком аппетите, батя, — молвил отцу святому, — «Колесный вор! Сегодня вы будете какать гирями!» Труболет, также усердствовавший в поедании вкусной бахчевой культуры, вдруг неожиданно схватился за живот и побрел к близлежащим кустам, откуда вернулся с изумленной физиономией, доложив, что оправился непереваренной арбузной массой. «Хоть подавай к десерту!» Наше идиллическое припровождения закончилось довольно-таки неожиданным образом из-за чрезвычайного происшествия, прецедент к которому создал колесный вор, выкинув по возвращении из Бахчи совершенно непредсказуемый трюк. Мы уже въехали в поселок, и я управлял грузовиком под байки, сидевшего рядом со мной в кабине труболета как вдруг раздался сильный удар по крыше кабины, и вслед за ним истошный вопль Кондрашова. «Стой, гад! Стреляю!» и вслед за криком прострекотала автоматная очередь. Покрывшись холодным потом, я нажал на педаль тормоза, тут же выскочив наружу. На обочине, подтянув обеими руками к подбородку правую ногу, корчился колесный вор, подвывая в каком-то животном ужасе, помрачившим, видимо, его рассудок. Штанина его, изваленных в дорожной пыли казенных брюк, набухала густой черной кровью, отчего мне стало так дурно, что хотелось тоже подвыть ему в унисон, как с однообразным звуком собаки. Нас окружили остальные зеки, облепленные ошметками разбитых арбузов и подоспевший к своей жертве стрелок, составивший после моего резкого торможения единое целое — не сразу сумевшая разделиться на отдельные организмы. «Ну и куда ты бежал, духарик?» — молвил Кондрашов, смущенно кашлянув. эх как тебя! Ну-ка, дай посмотрю!» Колесный вор завыл на тон выше. «Конец нам всем! Бля, буду!» — сказал убийца, роясь рукой за шиворотом и доставая оттуда мятый початок кукурузы. «Отнырялись!» «У человека карточный долг», — объяснил мне отец святой. «Это шаг отчаяния, начальник». Я понял, дурень проигрался в карты блатным. Компенсировать долг было нечем, и для его списания требовалось либо покушение на самоубийство, либо на побег. Покушение правдоподобное. И с этой задачей прогоревший картежник без сомнения справился». Из ближайшего дома к нам выбежало перепуганное и одновременно возмущенное семейство местных жителей. Одна из выпущенных из Калашникова пуль угодила, пробив оконное стекло в пятилитровую банку с вишневым вареньем, стоявшую посередине стола, за которым семейство предавалось мирному чаепитию. Понять праведное негодование гражданского населения было нетрудно. Внезапно около нас остановился проезжавший мимо ротный газик. Из него выскочил, вытаскивая из ковуры пистолет, басеев с оскаленной пастью бешеного волка. И закрутилась. Ранненого в ногу картежника отвезли в поселковую больницу, приставив к нему часового. Зеков отправили на пристрастное дознание хкуму. А мной и Кондрашовым занялся лично Басеев, резонно обвинив нас в вопиющем нарушении правил несения караульной службы, грозя скорым судом и дисциплинарным батальоном. Грубостей в высказываниях лейтенант не допускал, даже задушевно улыбнулся мне, посулив, что когда я лишусь лычек, он не отвернется от падшего сержанта. И по моем возвращении из дисбата будет горячо ходатайствовать о зачислении старого, мол, знакомого в состав его взвода рядовым стрелком. Врал, конечно, зараза, но на нервы действовала тем временем усердно колол зэков в своем кабинете, выясняя их информированность о намерениях незадачливого побегунчика. И в итоге моя бригада отправилась на трехдневную профилактику в штрафной изолятор, осев в его затхлых казематах на вонючей водице и черствых горбушках грубого хлеба. Также был учинен допрос с пристрастием морально подавленного пулевым ранением беглеца, который, по словам Часового, истекая соплями, заложил нас с потрохами, поведав оперу и о купании в канале, и о ловле ракообразных, и о запеченных домашних пернатых. Хотя что подвигло его на такую исповедь, не пойму. За попытку побега Ему светил по выздоровлении тот же штрафной изолятор и не более того. Но, искушенный в оказании морального давления, кум сумел, видимо, использовать благоприятный психологический момент. И вскоре Басеев визжат восторга, сулил мне разжалование и дисбат, вооруженный куда большими для того основаниями, нежели поначалу. Стрелок Кондрашов, потрясенный предательской позицией колесного вора, чье ранение, кстати, отличало чрезвычайная легкость, ибо пуля прошла через мягкие ткани, не задев крупных артерий, с возмущенным укором бубнил. «Вот после этого и делай людям добро!» «Не понимают!» он был искренне убежден в снайперской целенаправленности своего выстрела, хотя израсходовал половину запаса рожка. Те же слова Кондрашов адресовал и поселковым жителям, которых чуть не угробил, накатавшим жалобу прокурору с требованием материального возмещения за дырявое оконное стекло, варенье и скатерть. Пока лейтенант Басеев наслаждался в тиши канцелярии литературно-бюрократическим творчеством по созиданию рапорта о моих легкомысленных похождениях, я, укрыв под гимнастеркой три батона сырокопченой колбасы, тайком наведался в жилую зону, а точнее в штрафной изолятор, где томились мои без вины виноватые гаврики». На вахте услышал новость. Только что осужденный Звягин с черепно-мозговой травмой отправлен в тюремную больничку. Лицо, нанесшее лагерному медику телесное повреждение, не обнаружено. Что же, жулик Леня знал свое дело крепко. Пройдя за ограду из колючей проволоки, которой был обнесен изолятор, Я спустился в мрачное подземелье, и взору моему предстала жутковатая картина. После прошедшего ночью ливня камеры с земляным полом, в которых не было предусмотрено никакого освещения, за исключением окошек норок размером с игральную карту, залили подпочвенные воды, и зеки подпирали сырые стены, стоя по колено в вонючей жиже. Мои подопечные сидели в одной камере, вернее, стояли. Для общения с ними я располагал буквально считанными секундами, ибо предлогом для визита служили поиски якобы пропавшей куда-то кувалды, которую, как я объяснил контролеру прапорщику по прозвищу «Дурмашина», зеки могли заховать в известное только им место». Я просунул своим подопечным через решетку смотрового оконца колбасу. Сказал, ну и обстановочка тут, ну вы и попали. Все по плану, начальник, успокоил меня из темноты камеры хриплый голос убийцы. На выход, сержант, донесся категоричный приказ дурмашины. Свидание закончено. Вернувшись в роту, я был незамедлительно вызван к Басееву. «Где вы шатаетесь, сержант?» Был на зоне. «Кто вас туда отпускал?» «Я же имею право». «Что? Право? Больше без моего приказа из казармы ни на шаг, ясно?» «Так точно. Разрешите вопрос?» «Разрешаю». Я поставил опоры лишь на двух сторонах периметра. Просто опоры, голые. Нужна проволока, нужны люди. Молчать! Поправив портупею, Басеев нервно прошелся по кабинету, раздувая в немом негодовании тонкие ноздри своего ястребинного носа. Наконец произнес. «Работы приостанавливаю. Их, думаю, продолжит другой инструктор. А вы готовьте себя к службе на вышке, сержант. А теперь слушайте приказ. Сегодня заступаете в ночь дежурным пороте». И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Исключительно в ночь? Я не давал вам приказа открывать рот. Да, в ночь. Окончен бал. Разрешите идти? Пшел! Я поднялся на второй этаж казармы, завалившись поспать перед ночным бдением, и проснулся перед прибытием караулов с рабочих объектов. Принял оружие, патроны и, заперев рушпарк, погнал дневальных проводить уборку. После ужина под сочувственные возгласы сослуживцев, мол, достал тебя зверь, я провел вечернюю поверку и уселся в командное кресло в канцелярии с зачитанным до дыр детективным романом из ротной библиотеки. От чтения меня оторвали деды, заглянувшие на огонек. — Толик! «Мы до утра в поселке». «Ребята», — сказал я, — «зверь ждет моего промаха, и ему одинаково хорошо. Заложу ли я вас или нет?» «Заложу — вот вам и стукачок». «Делайте выводы». «А не заложу — значит, во время несения боевого дежурства допустил групповую самоволку». Деды тяжко призадумались, но тут в дверь постучался Дневальный. «Там женщина, товарищ сержант!» В окружении дедов я поспешил ко входу в казарму, где узрел подвыпившую девицу с перезрелыми формами, ярко намалеванными губами и копной обесцвеченных перекисью волос. Девица, обутая в растрескавшиеся пластмассовые туфельки, переминалась с ноги на ногу и курила сигарету Кент, небрежно стряхивая пепел на только что вымытый дневальным пол. — О! — произнесла она с нетрезвым интересом, глядя на нас. — Какие мальчики! Свежачок! — Что вы тут делаете? — задал я резонный вопрос. — Ехала в Волгодонск, потом вижу, где-то я вроде не там. Словно бы удивляясь сама себе, ответила девица. Затем, подумав, спросила. «Переночевать пустите, мальчики!» «Да вы что!» — начал я. Но тут же и осекся, оттесненный от ночной незваной гостей, проявившими нездоровую активность дедами. «Девушка, здесь казарма, находиться посторонним не полагается!» «Но где переночевать, я вам покажу», — решительно направился к даме ротный шофер. «Тут ступенечка, разрешите ручку?» «Я ничего не видел», — мрачно произнес я в спины уходящих в ночь дедов, заинтересованной кавалькадой, двинувшихся вслед за шофером, спотыкающейся дамой в ночную тьму, очевидных гаражу роты. Чрезвычайно довольные, деды вернулись в казарму около полуночи, и вскоре рота гудела, как потревоженный улей, один за другим выпуская в сторону гаража, выстроившийся в очередь личный состав боевого подразделения, согласно званиям и выслуги по полугодиям. Я, угрюмый как филин, заседал в ночной канцелярии, подчеркивая свою полнейшую индифферентность к происходящему. Последним в гараж наведался мой дневальный, топтавшийся всю ночь у тумбочки на входе в роту, как взнузданный конь. Проходя мимо него, я отчужденно пробубнил. «Через полчаса подъем! Напоминаю, что нахождение на территории подразделения посторонних лиц...» Дневальный понятливо кивнул мне и тотчас скрылся в расистой свежести утреннего тумана. Я беспомощно плюнул ему вслед.